Глава двадцать пятая Мы бы еще долго, наверное, нежились в кровати, прижимаясь друг к другу, но жалобный вой Эгри заставил меня подскочить на ноги, прикрыться простыней и выбежать во двор. Звуки доносились из лачуги. Позабыв о запретах чудовища, я распахнула деревянную дверь и выхватила из темного пространства на полу часть человеческой руки, торчащей из-под черного покрывала. Больше ничего не успела разглядеть. Эгри поднялся и подошёл к порогу, в тот миг, когда руки Саи обхватили меня сзади и оттащили от постройки. Что я говорил? Мне не хотелось его злить, поэтому я растерянно замахала головой, повернулась к нему лицом и часто заморгала. Я забыла, прости. Эгри завыл, и я. Он что, кормит волка человечиной, чьё тело прикрыто покрывалом? Очередного инквизиторского пса, но я не почувствовала характерного запаха разложения. Значит, свежий. Немного похрамовый Эгри вышел на улицу и сел рядом со мной. Я опустилась на корточки и обняла волка. Малыш, как ты? С ним всё хорошо. Опустил Сай руку на моё плечо. Я прикоснулась к ране на боку хищника и удивилась, тому как быстро она затянулась. Лекарства хорошие, но даже они были не в силах столь скоро поставить волка на ноги. Здесь точно замешано колдовство. Продолжая наглаживать серую шерстку зверя, внимательно наблюдала за тем, как Сай закрывает дверь лачуги на замок. Я остановилась в таверне слезы аллеей, что на окраине города. Мне выделили комнату и дали работу уборщице. Разносчица Палетта вчера общалась с псами Люция. В ночь полнолуния отряд инквизиции готовит нападение на хижину. Они собирают еще и добровольцев. Я не знаю, сколько людей придет убивать несуществующую лесную ведьму, но оружия у них будет много, включая арбалеты. Тебе надо где-то спрятаться. Их слишком много, чтобы вступить в сражение. Сай молча меня выслушал и повел нас с Эгрей в хижину. Волк охотно вскочил на кровать, взъерошил постель и улегся. принялся облизывать лапы, а я пошла собирать по комнате разбросанные вещи. Пока одевалась, поглядывала на чудовище. Цай вёл себя так спокойно, будто ничего страшного я не сказала. Ты слышал, Сай, они идут вас убивать. Я хочу помочь. Должны же в лесу быть места, где мы спрячемся и переждём эту ночь. Где в лесу черта, за которую ты не можешь заступить? Мы должны что-то придумать, пока есть время. повязав пояс с кинжалом поверх платья, подбоченилась и посмотрела на чудовище с вызовом, требуя ответов. Он как раз вытирал морду полотенцем, стоя у умывальника, а потом повернулся и тяжело вздохнул. Не надо ничего придумывать. Подошёл он ко мне и заглянул в глаза так глубоко, будто в душу смотрел. Я справлюсь. А ты? Ты вернёшься в таверну. Тебе больше не надо будет прятаться. Я избавлюсь от злобного инквизитора, обещаю. А ты пообещай, что больше не сунешься в лес. Просто живи и ни о чём не думай. Коснулся моей щеки горячей ладонью, от чего мурашки побежали по телу. Ох, и не нравилось мне его спокойствие. Такое чувство, что он скрывает от меня нечто важное, очень-очень важное, и это связано с проклятой лачугой. Ты правда думаешь, что я оставлю тебя здесь одного? усмехнулась и ответным жестом коснулась его ворсистой щеки подняла с напычки и мотнула головой в синти если отбросить чувства и пороскинуть мозгами ты помочь мне не сможешь наоборот будешь только мешать поверь я обладаю такой силой что тебе не стоит переживать о моей судьбе он говорил томно и мягко в каждом слове читалась уверенность в победе Ну как не волноваться, когда на моё чудовище объявлена самая настоящая охота, а инквизиция настроена на полное уничтожение нечестий тёмного леса. Хорошо, покорно кивнула, а у самой целая буря в груди разыгралась. Когда я смогу к тебе вернуться? Он опустил взгляд, и у меня дыхание на миг оборвалось. Пропал зрительный контакт, и стало страшно до дрожи. Просто жди, Синти. «И прошу, ничего не делай! Не ходи в лес!» Он достал из кармана приделанный к веревочке плоский камень, на котором были начертаны странные белые символы. Повесил мне на шею кулоном и шепнул «Никогда его не снимай!» И невесомо поцеловал в лоб. Я приложила к камню ладонь и уткнулась в торс Сая. «Мне страшно, если я тебя потеряю!» Голос сорвался на хрип. Всё будет хорошо, поверь. Я отомщу за тебя. Услышала, как его сердце забилось чаще, обняла, насколько позволяла длина рук. Прижалась всем телом, вбирая в себя аромат зверя. Время шло, а я никак не могла от него оторваться. Хотелось врасти в чудовище и раствориться в нём полностью. Очередное расставание сводило с ума. Я не выдержу. Как можно просто сидеть в комнате в то время, когда эта свора будет нападать на хижину? Что бы ни случилось, просто жди, добил меня Сайта, ведя до слёз. А как же Эгри? Он ещё слаб, цеплялась за последнюю соломинку. Его надо спрятать. Мы можем уйти с ним в горы или к полнолунию он будет здоров как бык. Не волнуйся. Иди, Синти, тебе пора. У меня много дел. Малю, не плачь, поднял мою лицо за подбородок и стёр слезинки мягкими подушечками пальцев. Береги себя, хорошо? Я кивнула, но не сдвинулась с места. Ещё хоть несколько секунд побыть с ним рядом, посмотреть в живые, яркие глаза, запомнить этот миг так отчаянно сильно, чтобы врезался в память навсегда. Как же я боялась, что эта встреча может стать последней. Мне расставания не пережить. Иди, моя маленькая, ни о чём не переживай, а дарил нежным, но обжигающим губы поцелуем. Отстранился и указал на дверь: "Не снимай амулет и не ходи в лес". Повторил ещё раз и посмотрел с укором. "Хорошо". Пришлось пообещать, скрепя сердце. Надеюсь, он знает, что делает. Попрощавшись с Эгри, вышла из хижины и посмотрела в бесмятежное небо. Вздохнула, сели с унять тревогу. Неспешно пошла по лесу, постоянно оглядываясь. Покоя не давало то тело в лачуге. Может, Сай принес жертву потусторонним силам, чтобы быстро поставить эгри на ноги? Или только собирается это сделать? Кто их знает, этих лесных колдунов со звериными мордами? С неподъемной тяжестью в душе я вернулась в таверну, где меня уже по лету обыскалась. — Где ты была? Хозяин недоволен! — начала она с порога. Отмахнулась и прошла к коморке со швабрами. "Давай быстрее, надо подготовить харчевню к завтраку. Гости уже проснулись". Без лишних слов я с ходу приступила к работе, но даже она не могла отвлечь меня от мрачных мыслей. Я махала тряпкой и молилась силам светлым и тёмным, чтобы Сай справился. И мы наконец были вместе. Всё равно, где и как, лишь бы рядом.